Глава вторая. В этот раз пришло всего 6 девушек. Женихов же набралось чуть больше десятка. От ледяных озёр присутствовал всего один дракон, два от горных вершин. От белых снегов и нескончаемых гор тоже подважи жениха, зато чёрных набралось аж 5 драконов. В момент, когда вошли девушки, Витер почувствовал себя словно на ярмарке. Диковины и наряды Лёгкие сорок платьев. Девушки подходили к священному камню и прикладывали к нему руку. На несколько мгновений замирали и отходили. Среди них была пара оборотней из драконов дальних островов. Высокие, статные оборотницы обычно выбирали себе драконов из клана горных вершин. Редкий случай, когда случалось по-другому. Ещё две девушки были магами: одна огневиком, другая напротив водницей. Он уже видел, как водница разговаривала с драконом из ледяных озёр. Знакомые выходят. Одна оборотень змея, и прибыла волшебница с жарких песков. Те могли управлять стихиями, в них бурлила магия ветров, редкий дар, который не встречался у местных магов. Когда последняя из них ушла в комнату для невест, пришла очередь женихов. Священный камень подбирал наиболее вероятные пары. Все это понимали. И если вдруг невеста выбирала жениха не из тех, на кого указал камень, никто против слова не имел. Главное, чтобы выбрала. Только это случалось редко. Предвестник сильный артефакт. Витеру досталась змея и жительница песков. С чего-то камень решил, что чёрные драконы лучше всего уживаются с теплолюбивыми существами. Ещё одному чёрному из клана выпал точно такой же расклад. А вот трём оставшимся попались другие девушки. Когда камень распределил девушек, и те показались предполагаемым невестам, драконы разошлись по своим комнатам, чтобы приготовиться к совместному ужину. Когда в комнату вернулась Зорька, я уж вся извелась. За девчонкой будто драконы гнались. Вбежала, глаза горят, дверь захлопнулась, сама спиной к ней прижалась и смотрит на меня странно. Ты чего? Белины объелась? Обернулась вновь и к девчонке подошла. Бусы на шее крутануло. И вот стоит передо мной змейка, щёки разовеет, губу виновато прикусывает. Знакомого учила или встретила кого из деревни? Нет, там все мне незнакомые. Неужто невестушки решили отыграться? Глаза прищурила, смотрю пытливо, изучающе. Мы и не разговаривали, только ждали, кто к какой подойдёт. Ко мне аж четверо подошло: два в чёрных нарядах с косами, один высокий такой с серыми глазами, И еще один рыженький такой, улыбчивый. Четыре. Я платье свое поправила и на кровать присела. А случилось тогда чего? Чего, как заяц, трясешься? Девушка ко мне подошла и рядом села. Руку мою в свои взяла и развернулась. А у самой глаза блестят, словно там магия огнем горит. Тетушка, там дракон один. Змейка привычно глазки вниз опустила, личико печальным сделалась, а сама продолжила. Он мне приглянулся. Я и змея своего люблю. Ручки заломила, а сама виновата поглядывает. Уж больно он красивый. Вокруг него все змейки молодые вьются. Он вроде и ко мне душой, да только замуж так и не позвал. И отец меня сюда отправил, потому что я света не вижу. Все он мне глаза застит. Дракон? А дракон? Зорька глаза подняла, но на меня не глядит. По сторонам смотрит, слова, видать, подыскивает. Подошёл он и за руку взял. Я вся точно жила, когда остальные брали, и глазом не моргнула. Всё про змея помнила. А как он прикоснулся, так душа встрепенулась. Что же делать-то, тётушка? И я на змейку гляжу, а она как изнутри засветилась. Вся испуганная, а сердечко о грудь долбится, словно птичка в клетке. Проверить надобно, если судьба твоя, то быть беде, коли от него сбежишь. Боязно мне, он же в горах живет, я же леса люблю. Глупая ты девка, лес и тут имеется. Ежели за дракона соберешься, он тебя куда душеньке угодно свезет. Ты не дури. Зорька примолкла и задумалась. Руку мою держит, а сама и не замечает. Видать, сильно дракон приглянулся, раз перепугалась так. Только там же ни один дракон за ней ухаживать будет. Вот тут могут и неприятности, откуда не ждали появиться». А как же остальные, решила я задать вопрос. Там есть один страшный, чёрный такой, косы длинные, смотрит на меня сукором, и почему мне вжи не хи пошёл? Это его камень их не отправил. Вот и пришлось. И один высокий такой, огромный. Я когда его увидела, аж дар речи потеряла. Этот из горных вершин. Тётушка, я его боюсь больше чёрного. Чую, страх-то настоящий. Чем-то этот из горных ее напугал. Я натура любопытная, да и змеюку хитрую и жалко стала. Молодая да зеленая, попадет еще в беду. Так уж и быть, помогу тебе. На ужин вместе пойдем. Покажешь мне женихов, а там решим. Только вот с каким лицом идти? Задумалась. Меня морок берет плохо. Я же нечисть, магия у меня природная. Давай я с тобой пойду. Если уж по нраву, придусь дракону. покажусь настоящая. И то верно, Коля сумеет разглядеть тебя за мороком, то точно любовь настоящая. Я так смогу остальных отводить, чтоб дурного не помысляли. Знаю я этих драконов. На том мы порешили. Змейка желала улыбаться стала, да и я сама раздобрела. Девочку нарядила, сама у неё в волосах веточка с цветами спряталась и затихла. Уж очень мне хотелось посмотреть на женихов. Из леса давно не выхаживала, так и забыла, как люд живёт. Кикиморы народ любопытный, но сунуть везде норовящие. Нашу природу не скрыть за болотами. Вечером накрыли столы красивые, яств разных приготовили. Невест посадили с одной стороны с хозяином замка да его женой и дочерью, женихов с другой рассадили, да так, чтоб невеста недалеко сидела. Змейка же оказалась в середине стола. С одной стороны рядом сидела волшебница Песчаная, а с другой дракон. Напротив же два дракона в чёрном и недалеко ещё высокий дракон, а чуть дальше напротив мага огненного, парень с рыжими волосами. Он улыбался то магу, то моей змейке, и улыбка неприятная, ласковая такая. Разговоры велись самые простые: кто откуда приехал, как во дворце устроились. Хозяйка замка про блюда рассказывала, повара заморского нахваливала. Дочка её тоже не молчала, делилась планами на эту неделю. Мой интерес же привлекли женихи Зорькины. Дракона с горных вершин я решила сразу упустить. Он на неё особо не глядел и больше на оборотницу внимание обращал. Молодого дракона с нескончаемых гор тоже хотела отвадить, да только он всё змейки глазки свои ящерные струил, улыбками заманивал. Среди женихов был и тот, кто за ней ко мне в дом приходил. Второй чёрный дракон Ещё один, совсем молодой парень с яркими глазами и тихим голосом, на змейку смотрел у краткой, волнение прятал. Когда ужин подошёл к концу, Зорьку вызвался проводить дракон с горных вершин. Шла моя змейка, еле ноги переставляла от испуга. Не стану скрывать, что выбор священного камня меня удивил, признался дракон. Я понимаю, почему он мне посоветовал дракона с дальних островов, но змею? Что же такого в тебе особенного? Дракон развернул девушку, притянув за плечи и заглянул в испуганные зеленые глаза. «Если Камень решил, что ты можешь стать мне парой, то я хочу узнать, какая ты на самом деле, Зорька!» А у Зорьки поджилки трясутся, слово вымолвить не смеет, от страха вся заледенела. «Дай!» — раздался голос дракона, который за змейкой в лес приходил. «Девушка верно устала, отпусти!» К нам подошел один из черных. Рост там он не намного уступал Здаровику, зато силы в нём драконьей больше было. Витер, вот уж не ожидал от тебя такой защиты, нехорошо усмехнулся великан. Зорька, прошу простить, если показался слишком настойчивым. Девушку из рук выпустил, и она тут же юркнула за дверь своей комнаты, которую её привёл провожатый, оставив двух драконов разбираться между собой. Как только голоса стихли, я спустилась на шею зорьки, крутанула ожерелье и спрыгнула на пол уже в облике человеческом. Встала на каменный пол и повернулась к несчастной. Тетушка, он на меня так смотрел, что я слово вымолвить не смела. Глаза у него как магнит, да только нет в них тепла. Видела, я прошлась по комнате. Я возьму на себя этих двоих, не по зубам, а не тебе. Ой, тетушка, век я доброты твоей не забуду. Ты мне лучше скажи, кто из двух драконов тебе приглянулся? Тот, что напротив меня сидел, в чёрном, молодой такой, только он совсем на меня не смотрел. Это хорошо. Я довольна осталась выбором змейки. Да и к чему ему на тебя смотреть? Ещё наглядитесь. Ты лучше отдыхай, пока сил набирайся. Как скажешь, тётушка. Тёмная ночь в горах драконов. Холодные ветра задувают. Я же краем обошла каменная хорома, за редкие деревья зацепилась и на полянку попала. Смотрю, в небо чисто и душа радуется. Неправду говорят, что у нечисти души нет. Есть, да только спрятана она далеко, скрыта за семью замками, но и ей хочется красоту понять, присмотреться. Странное место для болотной хозяйки, голос раздался знакомый. Обернулась, стоит недалечий дракон, глаза свои темные с зеленой каймой на меня выпучил, руки на груди крест-накрест сложил, довольный, словно думает, что теперь одолеть сможет. А тебя какие бесы в такую пору на улицу выгнали? Или решил крылья поразмять перед сном? Усмехнулся, в три шага до меня добрался и замер. Веточки мои разглядывает, шишки пересчитывает. Хорошо, что до бус любимых не добрался, а то бы быть беде. А если и решил, то что? Это место для полётов удобно, обернулся драконом и в небо. Так оборачивайся, а то мне весь вид своей туши закрыл. Сегодня луна полная, сейчас вверх пойдёт, так и травки мои ветром и небом заполнятся. Сунула под нос ему пучок ветрогона и для пущей убедительности языком щелкнула. Я бы обернулся, но ведь мне для этого одежду снять надо. А тут вы, госпожа Кима, растоите небеса превораживаете. говоря ласково, да только от такой ласки врезать захотелось по морде наглой. Усмехнулась этому язви в лицо и притопнула. Так ты меня ж, что ли, испугался, сын драконьего рода? Уж чего я там не видела? Рукой палочкой махнула, травку ловко в закрамалых мотях припрятала. Я в летнюю ночь такого каждый год вижу, что меня вашими телесами не удивишь. Куда вам, да деревенских мужиков? Ох уж они любят мох мой потоптать с бабами по лету, а потом полдеревни по весне приплоду. А мох у меня мягонький, теплый, плодотворный. На слово поверю пока, как с женой обзаведусь, проверю. Вы, госпожа Кикимора, умеете уговаривать. Смотрит на меня, не мигая, зло так. Ничего такого не сказала, а он разобиделся. Знаю я вас, драконов, вы в своих замках схоронитесь, жен своих, как камни драгоценные, попрячете, вот поэтому за вас и идти никто не хочет». От чего же не хотят? Мы, видите ли, на смотрины прилетели. Сами же знаете, у вас тут совершенно недавно скрывалась одна беглянка. Видать, верно подметила, от вас невесты во все стороны бегут. Так это только одна убежала, а остальные вполне довольные. Да и это не по большому уму убежала. На говорят ей всяких страшилок про драконов, потом по болотам вылавливать приходится. У меня даже шишки дыбом встали. И ж какой выискался. На всё-то у него своё слово имеется. На пустом месте разговоры не ведутся. Видать, были случаи. Чёрный ещё шака мне сделал, злой как чёрт, глазами своими драконьими смотрит, лицо бледное, кулаки сжимает. Ты, госпожа Кикима, берегата ведь, не у себя в болоте. Носом в воздух втянул, у глаза прикрыл и шаг назад от меня сделал. Если хочешь, можешь смотреть, я раздеваюсь. Только потом не жалуйся, что твои мужики в сравнении проиграют. В сторону шагнул, отвернулся, плащ рывком стянул за куртку, принялся. На меня не смотрит. Фыркнула, вглубь полянки отошла, на камешек присела, ручкой подбородок подпёрла и жду. Уходить не собираешься? Руками за рубаху взялся, на меня косится через плечо. И ещё чего, когда я потом голову дракона увижу, сравнивать буду. Продолжайте, господин дракон, передразнила я этого чёрного задиру. Он резко обернулся, возмущённый, такой яркий на правом плече знак рода. Рубашку стянул, за штаны принялся, а на моей морде улыбка широко нарисовалась. Нехорошо, конечно, сравнивать голову дракона зимой в холод и разгорячённого мужика в летнюю ночь. Но эти мысли решила при себе оставить. Обидится отвернулся, штаны стянул, магическим мороком обернулся, даже разглядеть ничего не дал. Через мгновение смотреть на меня красивый чёрный дракон. Глаза умные, живые, магия сильная, а я замерла. Много драконов на своём веку видела, да только в этом одном было что-то. Сама не поняла, как с камня поднялась и до зверя дошла. Руку на шкуру шепостной положила и залюбовалась. Это ж сколько силы в звере таком. Им же можно всю мою поляну с дурман травой перекопать. Корни у травы и дрёны никак избавиться не могу. Ох, и трудно с тобой, дракон, дело иметь. Пару мне делом заняться. Луна в силу вошла, так что лети, не мешай. Природная магия нужна, а ты мне помешать можешь. Крылатый голову наклонил и отвернулся, взмыл в небо и скрылся за скалой. Я же травы свои достала и к Луне-матушке обратилась, чтобы сил мне дала, и уму разуму научила. Вернулась я в комнату под утро. Успела харчами запастись с водяницей встретиться, лешего навестить. Пришла, обернулась цветком редким и в своём сундуке схоронилась. Разбудила меня к середине дня. Змеюка в сундук заглянул и жалобно так заговорил: "Тётушка Кикимора, помогите! Меня на свидание тот здоровый дракон зовёт, ждёт меня через час внизу. Мне идти к нему боязно, пугает он меня видом своим, чую я, зло замыслить может". Пришлось из сундука вылазить, оборачиваться. Мне и самой тот дракон не по нраву пришелся. Во взгляде его холод жил. Сердце, видать, холодное. Не растопить такое маленькой змейки. Так и быть, схожу я на свидание вместо тебя. Только ты в это время в сундуке у меня посиди. Кроме меня и тебя открыть его никто не сможет. Обернись змеей и сиди там тихонько. Я как вернусь, расскажу, что да как было. Девочка закивала согласно, одежду скинула, змейка обернулась и в сундучке клубочком свернулась, смотрит на меня своими глазами большими, ждёт. Носу не высовывай и не бойся, ничего он не сделает, руки короткие. Нарядилась в платье красивое и вниз спустилась, а там стоит дракон у склона горных вершин. Зорька рад видеть, развернулся ко мне и руки протянул. Пришлось подойти, свои вложить и позволить каждую поцеловать. Я даже удивилась, как он смог так разыграть. Смотрит на меня, а глаза холодным огнём бьют. Хочу пригласить вас по галерее пройтись. В ней разные диковины и картины есть. Как скажете? Глаза опустила и жду. Идём. В нашем замке тоже хорошая коллекция картин, но нет волшебных в таком количестве. Мою ручку на свой локоток положил и повёл по лестнице вверх. Пришли мы в другую часть замка. Тут украшения отличались, много камня драгоценного. Парчи, дорогой. Шли медленно. Я для вида по сторонам головой крутила и вздыхала. Зорька в таких замках никогда не была. Должна удивляться. Пришли в зал большой, дорого украшенный. На резных дверях высоченных драконы резны, глаза алмазные. Внутрь нас пустили, тут уж я и удивилась. Картины тут скрывались волшебные. С одной на другую лебеди пролетали. Птицы пели, яблоки на тарелочки лежали как настоящие. Мимо проходили, любовались. Слышала я, что жена одного из драконов местных была пространственным магом. Вот теперь понятно, чем она долгие годы занималась. Редкий дар так рисовать уметь, магию в каждую картину вкладывать. Волшебно, никогда такого не видела. Лебеди как настоящие. Руку свою аккуратно вытащила, по залу сама иду медленно, чтобы рассмотреть картины Диковенины. Прошла почти до конца и увидела на картине девушку нарисованную. Она отражением в зеркале смотрит на меня и улыбается. Это художница, она свой портрет нарисовала, когда в отражение смотрела. Красивая. Красивая, не глядя на картину, согласился провожатый. Зорька, ты тоже очень красивая. Обернулась Дракон за спиной встал, улыбается, смотрит с превосходством. Захотелось гадость какую ему сделать, да только вот Зорька не способна на это, задумалась. "Дай, вас ведь так зовут? Дайвир". "Дайвир, скажите, а сколько вам невест камень напророчил? Мне интересно стало, как он пары подбирает". От такого вопроса дракон аж собственным самодовольством подавился. Улыбка медленно схолоной морды сползла, привычный холод вернулся во взгляд. Я к такому повороту только обрадовалась, а то от игры драконей мне поплохело. Этот священный камень, древний артефакт рода драконов. А работает он как? Магию проверяет на совместимость, если можно совместить, то получается пара. Это чтобы дети появились. Дракон побледнел, в глазах холода еще больше стало. А он чего хотел? Я девушка деревенская, у меня все просто. Замуж, значит, дети. И это тоже. А если мы поженимся, кто у нас родится, змей или дракон? Так, заигралась. В ладоши прихлопываю, от удовольствия жмурюсь. Дракон на меня поглядывает, в уме прикидывает. А какие драконята могут получиться, если в мать пойдут? Обычно драконы рождаются. Очень редко, когда кто-то другой. Побродили немного по залу. Я над каждой волшебной картиной подыхала, поохола, на том и закончили. Всю обратную дорогу дракон о чём-то упорно думал, со мной особо не разговаривал, а я и рада. Еду у басни сочиняю о том, как мне картина понравилась одна, с живыми бабочками. Возле самой двери остановились. Дракон дайвир, а вы мне подарки будете дарить? Если будете, то можно мне картину с бабочками, уж очень она мне приглянулась. У нас парни в деревне всегда подарки дарят девушкам, которые нравятся. Назидательным тоном закончила я свою маленькую просьбу. Дракон очнулся, на меня косо взглянул и нахмурился. Я подумаю. Подумайте, тут ведь драконов много, между делом сказала я и отвернулась к двери. Спасибо, что проводили. Буду ждать второго свидания. Но появинный жених что-то проворчал себе под нос и отправился в оваяси, чему я была несказанно рада. Вытащила из мийкою сундука и положила на кровать, а сама довольная. Очень удачно, на мой взгляд, свидание прошло. Встретилась я с твоим горным. Ох, уж и хитрущий! Потащил меня на картины глядеть, которые жена одного дракона этого клана нарисовала. Хотел впечатление на меня произвести. Я у него картину с бабочками стала выпрашивать. Красивая картинка. Бабочки на полметре из картины вылетают, цветы все беленькие, да под дуновением ветерка колышутся. Сразу видно, что пространственный маг поработал. Только вот он сам ни рыба, ни мясо, чужой труд показал, а свой упрятал. За такого замушить те, что кота в мешке брать. И не пойду, проворчала Зорька и натянула плетё. Он меня пугает, да, дружа, аж мурашки по телу бегут, как представлю, что он меня за руку берёт. Девчонка обернулась с собой и в платье легкое оделась, пока я рассказывала. Затем присела на край кровати, в покрывало завернулась, ножки спрятала. «Сегодня у тебя еще встречи есть?» «Да, вечером с черным драконом встречаюсь, но там я сама справлюсь». Глаза заблестели, щеки заолели, я аж позавидовала. «Это ж надо, как быстро про своего змея она забыла». «И то верно, память девичья». На ужин зорька одна ушла. Я же улеглась на кровать, веточкой прикинулась и задремала. Долго дремать не пришлось. Пока моя подопечная в столовых местных харчевалась, в её комнату нагрянула драконья проверка. Две дамочки странной наружности прошли, все мешки оглядели, в сундуки носы сунули, по сторонам поглядывая недовольные. Ты уверена, что это она? нервно топнув ногой, обратилась та, что постарше к своей напарнице. А кто ещё? Остальных проверили. Да ты сама-то посмотри, в этой комнате нечисть унесёт так, что не ошибёшься. Так она же у Кикимары пряталась. По дета ей чего и подсунула, отмахнулась от мелкой пакости старшая. Приворот она ей подсунула, вот что. Иначе чего косар на неё так поглядывает? Нет, я не допущу, чтобы она увела дракона от сестры. Мы должны рядом быть. Давай я с главой белых снегов переговорю. Нет, сами выследим. Она завтра с ним поутру встречается. Вот и проверим. Если нет, на ней заклять, то ничего не случится. А если есть, то слетит. Я Вера сказала, что она и приготовила. Молодая усмехнулась и зло взглянув на сундук, где до этого змейка спала, отвернулась. Идём, нечего тут нам задерживаться, не у себя в клане. Женщины отправились во осяся, а я задумалась. «На свидание змейку пускать в моем облике нельзя. Вереск Лик тут же раскроет. Придется само идти к этому дракону. Если судить по внешности незваных гостей, они волновались о драконе клана Нескончаемых Гор. Рыженький и улыбчивый. Неудивительно, что за него переживают. Да только моя змейка тут ни при чем. Ни к чему ей приворотами женихов добиваться. Посмотрим, что там за дракон, что его так захомутать хотят драконь и самки». Вечером рассказала о случившемся Зорьке и строго-настрого запретила из сундука выходить, пока я на свидание вместо нее пойду. Намучилась с ней. Она же, как со свидания пришла, сама не своя сделалась. Сидит, глупо улыбается, кивает не в попад. И все равно ей на слова мои предостережения. Пропала змеюка. Быть ей женой черного дракона. Утро выдалось очень уж тревожное. Пока на завтрак эта горемычная ходила, я извелась вся. Амулеты на себя надела, травкой запаслась, камень болотный на груди припрятала. Жду. Дверь отворилась и в комнату вошла Зорька, счастливая, стоит, глаза блестят, явно её дракон до комнаты проводил. И долго будешь сквозняк гонять, из-за двери проскрипел мой голос. Дверь прикрой. магии слова окрутила, чтобы ни одному живому существу их не услышать, кроме той, кто сейчас у меня за неосмотрительность получит. Тут же дверь закрылась, змейка ко мне развернулась. Прости меня, тётушка, заболталась я. Меня Сунир проводил, вот мы и разговором увлеклись. Разговором ли? Рукой махнула, бусы развернулись, и перед моими глазами опять появилась моя змейка. Глаза раскусые, губы припухли, волосы растрепались. Пошла я отваживать от тебя, рыжего дракона, проворчала на прощание и ушла, чтобы морду эту довольную не видеть. Я её спасать хотела, а надо было оставить её на том камне и не слушать. Влезла куда не просили, теперь страдаю. Это пигалице, он с чёрным драконом небось все углы в замке уже смотрел, дурында. Иду, дороги от обиды не вижу. Так и наткнулась на того, кого меньше всего видеть хотела. Зорька оторвал меня от себя чёрный, когда я в него врезалась. «Дорогу не видишь?» «Вижу, только задумалась немного». Нервно дернулась в руках черного дракона. «Я на свидание опаздываю». «С косаром», — отпуская меня, пробормотал мужчина. «Вечером я жду тебя внизу. Обещаю, будет весело». И я глаза на него подняла и не поверила увиденному. Он с улыбкой на меня смотрит, весь такой хороший, ласковый. Настроение совсем испортилось. «Еще вечером на свидание идти. Или, может, ему Зорьку подсунуть? Пусть с ней встречается, раз она ему так нравится». «Как скажете, господин дракон», стороной обошла и засеменила по коридору. Внизу меня поджидал рыжий да пригожий парень. Он довольно улыбнулся при виде меня. «Зорька!» Парень меня под руку подхватил и потащил на выход из замка. «Я такое придумал, тебе обязательно понравится». Сильно в этом сомневаюсь, но спорить не буду. Прошли мы по большому внутреннему двору и вошли на конюшню. Я уже испугаться хотела, что придётся на лошади скакать куда, но мы мимо всех лошадей прошли и возле истле остановились. Дракон дверцу приоткрыл и меня первую пропустил. Жиребёнка внутри не наблюдалось. Зато в углу валялась куча соломы, и оттуда раздавались странные звуки. Идём. открался ко мне со спины дракон, подхватил меня за талию рукой и практически подтащил к соломе. Сам присел на корточки, улыбнулся, руку протянул. Смотри, какие красивые. Я одного домой заберу, уже разрешение получил. Касар взял одного котёнка и мне протянул. Котёнок от такого безобразия обалдел, но я не растерялась. Животинку схватила и к себе прижала. Сын кошачьего рода от такой моей наглости с шипением поперхнулся. Вот уж кто точно знал, кто его в руках держит. Эту пушистую братюню не обманишь. Нас, к каким маркаты не очень любят, больше стороной обходят. Присела рядом с парнем и тут же вереск золочёный в соломе разглядела. Если бы на моём месте оказалась Зорька, быть беде. Вереск всё на носное изгоняет. Взглянула на котёнка повнимательнее. Чёрненький, пушистый, глазищи умные, сидит у меня на руках. Притих. Смотрим с ним друг на друга и молчим. Я его из уважения к его роду не глажу. Он меня не царапает. Временное перемирие. Понравился? Очень умненькие котята. Хорошая мышелово получится. Совсем молодой дракон, словно мальчишка, гладил двух оставшихся котят серого цвета, пока мы с черным тихо терпели друг друга. «А у вас кошек нет?» — вдруг спросила парня. «Есть, конечно, лично у меня их пять». «А мы сами мышей ловим, змеи же», — заметила как бы между прочим. Парень ухом повел, но ничего не ответил. Мы их на зиму сушим, а вот коты у нас не переживаются, слишком уж не любят они змей. Мы же часто обращаемся и ползаем, а коты могут и не понять, что перед ними оборотень. Были случаи, когда они на молодых змей нападали. Теперь все коты у нас под присмотром, мы их запираем в кошатню, когда молодняк гуляет. Я руку на голову котенка положила, а тот, как зарычит, перешла границу разрешенного. Косар ко мне повернулся, а я на него смотрю и улыбаюсь. Котёнок с рук спрыгнул, зашипел и в солому удрал. Как можно котов запирать? Они же свободу любят. Я этого не понимаю. Подумаешь, коты, махнула рукой. Трое из соломы зашипели. Дракон медленно голову развернул, на котят посмотрел, потом на меня. Говорят, что звери чуют доброго человека, а злого не привечают. Ничего они не понимают, только и могут, что молоко лакать, мышей ловить, да на печи спать. Совсем скис, ухажер, уже и не рад, что меня на свидание пригласил. Идем, Зорька, котята маленькие еще, им спать надо. До дворца шли молча. Разочаровала я мальчишку, не того он ожидал от молодой девушки. А с меня, как с гуся, вода его разочарования. Свидание прошло по плану. Дракон недоволен, я счастлива. У меня еще вечернее свидание впереди маячило, поэтому быстро распрощалась с несчастным претендентом и любителем котов и отправилась в нашу комнату. Зорька, как и Велина, спала в сундуке. Пришлось разбудить и рассказать о свидании. Пока рассказывала, она к обеду готовилась, на меня косо поглядывала с осуждением. Глупость ты учудила. Никто у нас котов ни в какие кошарни не закрывает. Он теперь век ко мне не подойдет. А тебе надо, чтобы он к тебе подошел? От удивления меня аж перекорежило. Я тут стараюсь, с драконами ссорюсь, болото свое без присмотра оставила. А она мне тут выговор решила учинить. Так ты же неправду ему сказала. Что он теперь о змеях подумает? Не твоего ума дело, чего он там думать будет. Ты хочешь, чтобы я тебе помогла, или сама на свидание сегодня пойдешь с черным, который постарше? Меня так и подмывало ее отправить на свидание вместо меня, раз такая умная. Я уже и не рада была, что сюда притащилась. Змея ко мне развернулась, руки в бока упёрла и смотрит осуждающе. Вот и пойду. Мне Сунир сказал, что он знает того чёрного. Он ничего плохого мне не сделает. Не такой благодарности я ожидала от змеи. Вот уж правду говаривают: не делай добра не получишь зла. Я же для неё старалась, у хажоров разгоняла, а она как за спиной силу мужскую учуяла, так и забыла про наш уговор. И дела и нет, что я ради помощи лес оставила. Шаг вперед сделала, рукой махнула, облик ей свой на время отдала. «Ну что ж, змейка, сходи и потешься. Мне и одного свидания сегодня хватит. Чай не я приглашена была на смотрины». Сама в сундук шагнула, облик свой сменила и по закромам в дом к себе ушла. «Силы много такие переходы забирают. Да только мне домой надобно. К земле матушке прижаться, веточки раскинуть, мхом укрыться. Тяжело мне без леса, без травки. Силушку родную черпать неоткуда».